Глава 76. Декер остановил громоздкий внедорожник, вылез и быстро забежал с другой стороны, чтобы помочь Зои Митчелл выбраться из кабины. Захлопнул дверцу. Она потянулась к его здоровенной лапище, и он взял ее за руку. В другой руке у нее был букетик цветов. У него в другой руке было сложенное одеяло. Они направились туда, куда наметили. На небе не облачко, воздух тоже свежий и чистый. Деккер просто не мог припомнить такого погожего денька за все свое время пребывания в Беронвилле. «Спасибо, что поехал со мной, Амос», — произнесла Зоя. «А как же иначе?» — отозвался Деккер. «А сегодня хорошо», — заметила она. «И, по-моему, за тобой кое-кто наблюдает». Зоя бросила взгляд на небо, а потом на Деккера. «Ты вправду так думаешь?» «Да, вправду». Они дошли до нужного места, и Зоя посмотрела на невысокий земляной холмик. Надгробия еще не было, но мать уже сказала ей, что совсем скоро оно тут появится. И на нем будет написано, что Фрэнк Митчелл был хорошим мужем и отцом. Деккер знал, что к этому месту Зоя будет тянуть до скончания ее дней, даже если жизнь занесет ее куда-нибудь совсем далеко от этих мест. Бэронвилл навсегда останется для нее краеугольным камнем всей ее жизни. Местом, которое она хотела бы навсегда забыть, но с которым никогда не распрощается совсем. Деккер хорошо знал это по собственному опыту. С помощью Зои он аккуратно расстелил одеяло на траве возле могилы. Помог ей разложить цветы в изголовье холмика и оба уселись на одеяло. На Зое было ее лучшее платьица, а волосы завязаны в хвостике, которые так любил ее отец. Деккер тоже оделся в самое лучшее из того, что взял с собой. Наряд и самый парадный, но, по крайней мере, все чистое и выглаженное. Зоя озабоченно посмотрела на него. «И что мне теперь делать?» «Ты можешь поговорить с папой?» «И что мне ему сказать?» «А что ты ему обычно говорила?» «Говорила, что делала в школе и чем мы с мамой занимались, пока он был на работе. И про книжки, которые мне нравятся». «Ну так давай рассказывай». «Я уверен, что ему хочется про все это послушать. А то он еще очень про многое не знает». Зоя обвела тревожным взглядом остальные могилы и понесила голос. «Шепотом надо. По-моему, тут не полагается громко разговаривать». «Все нормально, Зоя. Папа в любом случае тебя услышит». «И ответит мне?» «Да, только не так, как раньше. Просто представь папу у себя в голове, и ты сразу его услышишь». «Это случится просто само собой, хорошо?» «Хорошо». Она склонилась поближе к холмику и стала что-то тихонько говорить. Деккер терпеливо сидел на месте, пока она этим занималась. Озирался по сторонам, разглядывал людей, которые пришли навестить другие могилы. У Бэронвилла было полно всяких проблем, как, впрочем, и везде, что в больших и маленьких городах, что за их пределами. Но все проблемы, в конце концов, решаемы, и жизнь всегда можно изменить к лучшему. В этом нет ничего невозможного. Раз уж на то пошло, Деккер всегда верил в силу человеческого духа. Вообще-то я сам живой тому пример. И все же, пока он продолжал глазеть по сторонам, в мысли предательски закрадывалась смутная тревога. Не проснется ли он завтра с осознанием того, что его абсолютная память покинула его навсегда? Что он больше никогда не увидит разноцветных сполохов, к которым привык? Еще большую тревогу вызывало подозрение, что его разум, вместо того, чтобы обретать новые способности в определенных областях, начинает двигаться в противоположную сторону, безвозвратно теряя уже обретенные дарования. Когда от подобных мыслей стало совсем уж неуютно, Деккер вдруг ощутил на руке прикосновение маленьких пальчиков. Повернувшись, он увидел, что Зоя не сводит с него глаз. При виде светящегося доверием и невинностью детского личика нахлынувшая была волна паники немедленно испарилась без следа. — Ну что, рассказала все, что хотела? — спросил он. Она кивнула. — Думаю, что да. По крайней мере, на сейчас. В следующий раз будет еще чего рассказать. Декер прикоснулся к своей груди. «Ну как, почувствовала вот здесь? Тепло стало?» Зоя неистово закивала. «Почувствовала, как ты и говорил, и он вправду мне отвечал. У меня в голове». «Я знаю, для него очень важно, что ты здесь, и он всегда будет с тобой, Зоя, всю твою жизнь. Неважно, где ты будешь находиться». «Потому что он на самом деле вот тут?» Спросила она, показывая себя на грудь. «Да? Жалко, что он здесь не по-настоящему, как ты». Произнесла она, и глаза ее вдруг расширились и наполнились слезами. «Мне тоже жалко, что Молли тоже сейчас не прямо тут с нами. Но поскольку это не в их власти, придется нам прожить свои жизни за них, делать добрые дела, вещи, которыми можно гордиться. Верно говорю?» Зоя кивнула. «Можно мы здесь еще чуточку побудем, мамас, С моим папой. Побудем столько, сколько захочешь». Когда девочка наклонилась к нему и взяла за руку, Деккер крепко стиснул ее ладошку в ответ. В некотором роде, сжимая руку ребенка, он хватался за свою собственную жизнь. И все же на душе Уамаса давно не было так светло и спокойно, как в эту минуту. Все его время поглощала охота за теми, кто совершал дурные поступки, но Деккер знал, что в итоге добро всегда преодолеет зло. Вообще-то ему просто ничего не оставалось, кроме как просто верить в это, как верила Кейт Кемпер иначе он не был бы уверен, что продолжит и дальше заниматься этим делом. Иногда надо просто верить. декер глубоко вздохнул, продолжая крепко держать Зою за руку. Малолетняя кроха и великанского роста здоровяк так и сидели рядышком, а жизнь и смерть безостановочно кружились вокруг них. Читал Алексей Донков